И действительно, когда я со стороны смотрела на саму себя со всей гаммой эмоций, которые отражались на лице, было невозможно не смеяться. Даже не знала, что умею испытывать такие чувства. С большого экрана смотрела вроде и я, а вроде и не я. Та Лида была слишком эмоциональна, то изтошный крик в первые секунды, как только переступили за борт самолёта, то испуганные глаза показывали крупным планом, А после неподдельный, почти детский восторг и смех, несмотря на то, что ветер даже не давал дышать. Это было действительно круто, смеясь сквозь слёзы, призналась я, когда на экране оператор показывал уже, как Глеб собирал парашют. А то ещё прыгнешь, подмигнул он. Вот это вряд ли, тем более я когда знаю, как это страшно, а пусти круто. Поверь, второй раз страха вообще не будет. А может, созреешь и на самостоятельный прыжок? Нет, нет, и ещё раз нет. В испуге я округлила глаза и замахала руками. "На такое даже не пытайся меня уговорить. Это практически самоубийство". "Ты не права. Когда летишь сам, кайфа, поверь, намного больше. Ты паришь". Он стал передо мной, расставил руки в стороны и воодушевлённо заговорил. "Только ты и небо, и никого больше". Как только ты шагаешь через борт в неизвестность, ты шагаешь через себя, через все свои страхи. Только когда вы с небом остаётесь наедине, тогда его можно почувствовать. Небо, оно лечит. Ты знала? Оно успокаивает нервы, снимает стресс, дарит радость и вдохновение. Да, оно меняет тебя, обнуляет и обновляет, а потом манит вновь. И чем больше ты прыгаешь, тем больше хочется этого наркотика. Я смотрела и слушала его с восхищением, проникаясь его азартом. Он с такой любовью говорил о небе, видимо, это было по-настоящему частичкой его самого. Глаза его горели так, будто он сделал открытие века или заработал первый миллион. Возможно, ещё и поэтому он не был таким земным, с вечными проблемами, не привязывался к материальному. Нетипичный, в общем, а наоборот. От него всегда исходили жизнерадостность и оптимизм, и он сорешал им окружающих. Пожалуй, я даже в свои 25 не была такой эмпатичной, как он. А ещё я подумала о Лере. Она ведь также влюблена в горы, в её комнате сейчас находилось немало сувениров из путешествий. А я никогда не расстеляла её увлечения, ругала и старша. "Слушаю тебя и знаю, что поняла", прервала я восторженные речи Глеба. Что? Вернулся он в этот мир. Только сейчас, увидев, как ты влюблён в небо, я начинаю понимать свою дочь через тебя. Никчёмная я, мамаша, если для того, чтобы разжелить интерес дочери, мне понадобился любовник. Нормальная ты мать. А это банальный конфликт отцов и детей, вечная тема. Не вы с Леркой первые и не вы последние. Откуда ты такой взялся? Любося с его телом мечтательно спросила у него: "Не поверишь, из славного города Воронежа". Опустив руки, ответил он: "В смысле Воронежа?" "Да". Глеб снова сел рядом. "Мать тогда практически сбежала от отчима. Здесь жили её мать и сестра, ну, то есть мои бабушка и тётка. Тётка, кстати, у меня мировая". Он довольно вззасмеялся. "Мы с ней во многом похожи. Она такая, знаешь, за словом не полезет". Мать моя сколько стыдила за её хахали, только то и всё равно. Он первый раз за это время стал немного грустным, и на его виске дёрнулась вена. Давай не будем, решила пока не поздно остановить разговор, который перетекал в минорное русло. Сегодня мы только вдвоём, ты и я. Никаких мужей, детей, мам, бабушек и даже мировых тётушек. Согласен? полностью поддерживая. С этими словами он схватил меня в хапку и, взяв на руки, бережно опустил на диван. Если честно, я уже засыпаю. Завтра, возможно, будет тот ещё денёк, зевнула я, едва почувствовав под собой диван. Что верно то верно, откинувшись на спину, согласился Глеб. Я перевернулась и теперь оказалась над ним. Но ты же останешься? спросилась Надежда. Куда я от тебя денусь? Он убрал мои волосы, которые кончиками дотрагивались до его гладкой кожи. Коньяк, как и фрукты, остались практически нетронутыми. Так и стояли на журнальном столике, как молчаливые свидетели, которые всё видели, но никому ни о чём не расскажут. Зашторив в спальне окна, мы легли в кровать, скинув на пол декоративные подушки. Ночь тихо опустилась на город. накрыв его одеялом, редко усыпанным холодными звёздами. Сегодня было относительно тихо. Обычно даже ночью было слышно, как лаяли собаки, иногда слышались звуки сирен или автомобильной сигнализации, а сегодня ничего этого не было. К удивлению, ночь была тихая, без людских криков и орущей музыки. А может, просто я так устала за этот бесконечно длинный и переполненный событиями день, От чего уснула так крепко и ничего этого не слышала. Только ветер, поднявшийся больше часа назад, настойчиво стучал в окно, а ещё через какое-то время мелкие капли дождя затарабанили по стеклу, напоминая стук ногтей по столу. Последнее, о чём я успела подумать, проваливаясь в сон, так это о том, где сейчас могла быть Вика. Хотелось верить, что она в такую непогоду не на улице, а как и мы, в постели. Под утро сон все же стал не таким крепким, да и дождь усилился. Он барабанил по металлическому отливу с такой силой, что я проснулась в слегка встревоженном состоянии. Казалось, что кто-то ломился в дверь и окна, причём во все сразу. Испугавшись этих звуков, вздрогнула, обернулась. Рядом спокойно спал Глеб. Не вставая, лишь приподняла голову и прислушалась. От напряжения сердце стучало так, что отдавало в барабанные перепонки. К счастью, ничего, кроме стука испуганного сердца до да дождя за окном, не было. Немного успокоившись, легла на бок, положила голову на подушку и подвинулась спиной ближе к Глебу. Он вздохнул и закинув на меня ногу и руку, подмял под себя. Было жутко неудобно, но я лежала, не двигаясь, готова была лежать в непонятной позе. Зато было не так страшно. С трудом всё же мне вновь удалось уснуть. И это был уж и довольно беспокойный сон, скорее дремота, через которую я слышала, как начинал просыпаться город. Каким-то чудом я провалилась в темноту, а когда проснулась, Глеба рядом не было. С просонья сначала была в недоумении, где он и как так встал, что я даже не слышала. Дверь в спальню была закрыта, Села на кровати, потянулась, встала с неё и перешагивая через разбросанные мелкие подушки, вышла из комнаты. Глеб, громко и несколько настороженно позвала его, прислушиваясь, ожидая ответа, но в квартире стояла полная тишина. Я позвала снова. Глеб. Не дождавшись ответа, заглянула в ванную, в кухню, только тогда догадалась проверить обувь. Так и есть. Его кроссовок не было. "Мог бы и разбудить", обиженно проворчала сама себе, понимая, что, видимо, умчался по делам. Потягиваясь, пошла в сторону ванной, но шуршание ключа во входной двери заставило остановиться и застыть в напряжении. Выйдя из ступора, начала оглядываться по сторонам и искать, чем можно защититься, если это ограбление. На глаза попался только рожок для обуви. длинный такой металлический с круглой деревянной ручкой на конце. Когда дверь распахнулась, я стояла широко открыв глаза и прижав к груди рожок. На пороге появился, ну, конечно, Глеб, с букетом ромашек и фирменной коробочкой из кафе при тренижорном зале, в котором мы оба иногда перекусывали вкусной, но безвредной выпечкой. В первую секунду он от неожиданности отарапел и даже сделал шаг назад. Затем зашелся в хохоте. Я уже успела успокоиться, и Даша разозлилась. "Где ты был?" топнула ногой и убрала рожок на место. Хотел принести завтрак в постель. Он выставил руки вперёд, но план провалился. "Скажи спасибо, что не прибила. Это было бы эпично". Обокатившись на Снастину, он снимал кроссовки, прижав носком одной ноги пятку другой, и продолжал хохотать. Смерть от ложки для обуви. Дурачок ты, сложила руки на груди и направилась в ванную. Ты куда? Обиделась, что ли? Да, сейчас не дождёшься. Я в душ. Я пока сварю нам кофе, крикнул в догонку Глеб и тут же добавил: Нет, ты теперь не Масяня, а Зена, королева воинов. Фу, такой древний, подела его. Даже я не помню этот сериал. У меня есть оправдания, выглянул Глеб точнее В основном были видны лишь его огненная шевелюра и глаза. Мать работала в видеосалоне, и я этих видеокассет пересмотрел столько, что многим и не снилось. «Ты еще и халявщик», — скривив губы, отвернулась и скрылась за дверью. «Я качественный потребитель», — донеслось до меня. Когда я вышла из душа, как обычно накину в вафельный халат, на кухне меня ждал фейерверк из ароматов. Свежесваренный кофе с едва уловимой ноткой лимона, булочки с творогом, которые тоже ещё издавали благоухание свежей выпечки, и ромашки. Ромашки, честно говоря, не пахли, или я не слышала их на фоне кофе, но эстетически они идеально вписывались в оформление стола. Глеб сидел на стуле у окна и читал что-то в своём смартфоне. Увидев меня, он отложил гаджет и развёл руками над столом. Мадам Ваш завтрак готов. М-м, ароматы такие, закатила глаза. Можно подумать, что мы в Италии. Это чудесно. Я в Италии не был, но рад, что тебе понравилось. Это чудесно. И Италия, и твой завтрак. Ты меня так окончательно избалуешь. Скоро совсем разучусь готовить, считая это моим капризом, подмигнул Глеб. Мне нравится делать приятные сюрпризы для своей женщины. Я смущённо улыбнулась ей едва заметно, лишь уголками губ, и опустила глаза. Своей женщины. Звучало как признание в любви, не пылкое и громкое, как в романах, а так, между делом за завтраком, но душа ли ковала так, будто он прокричала своих чувствах на площади Сан-Марко в Венеции. Мы пили кофе под музыку дождя в прикуску с творожными булочками, разбавляли всё это тихим смехом и разговорами о фильмах конца 90-х. Да, мы люди разных поколений, на эти киноленты у нас разный взгляд, но нас объединяло одно. Мы оба любили хорошие фильмы. Я ещё любила книги и искусство, а Глеб от этого был далёк. Ему нравился спорт, экстрим, Но общаясь друг с другом, мы даже не замечая того, вникали в интересы друг друга, обменивались мнениями, и нам было интересно. Удивительно, что молодой парень ещё и не ботаник по характеру, оказывался каждый раз таким интересным собеседником. А вообще ты на меня плохо влияешь. Немного капризно преснесла я, глянув на часы, которые весели над столом. Я искренне удивился Глеб. Да, время 8 часов. А я опять не в спортзале. Ладно, для отмены пробежки есть отмазка. Взглядом указала на дождь за окном. Ладно, не спорю. Глеб поставил чашку с кофе. После завтрака спускаемся в тренажёрку. Вместе. Растерялась и даже немного зарделась я. В воображении сразу нарисовала косые взгляды посетителей спортивного зала. Ты меня стесняешься? Он приподнял бровь и застыл в ожидании ответа. «Нет, что ты, но я ведь формально ещё замужняя женщина. Ладно, было бы незнакомое место, а здесь что тебя, что меня, каждая собака знает». «А ты думаешь...» — усмехнулся Глеб. «Они ни разу не видели, как мы приезжали и уезжали вместе?» «Нет, специально вряд ли кто следил. Но ты сама сказала, нас обоих знают, это правда. И сложить два плюс два, банально выглянув в окно, думаю, не настолько они слепы». Я покраснела ещё сильнее. Глаза забегали, как я сама об этом раньше не подумала. Всё же страсть лишает меня умения анализировать. Нас наверняка не раз видели. В тренажёрном зале огромные окна с тонировкой, через которые не видно было посетителей, но им было видно всё, что творилось во дворе. Мы ещё сидели за столом, как раздался резкий звук домофона. Быстро глянув на часы и пожав плечами, я пошла открывать. Подойдя к экрану видеодомофона, Замерла в растерянности. Ситуация была как в пошлом анекдоте. На кухне сидел молодой любовник, а с монитора смотрел муж, пока ещё не бывший. Нужно было открывать, но я не понимала, как быть. Сказать Глебу, чтобы спрятался это ещё глупее. Но и знакомить их, а впрочем, почему нет? Вспомнив, что они и так пересекались на выставке, я подняла трубку и нарочито громко, чтобы слышал Глеб, спросила: "Валера, ты здесь как оказался?" Голос задрожал, было стойкое ощущение, что нас застукали голыми в постели. "Эй, тебе доброе утро". Не обращая внимания на мой вопрос, равнодушно произнёс мой пока что ещё муж: "Я не один, там внизу уже видео изымают для просмотра. Спустишься?" "Да, конечно." Заторопилась я и по инерции нажала кнопку открытия двери. Повесив трубку, вернулась в кухню в возбуждённом состоянии. Говорить ничего не пришлось. Я слышал. Спокойно ответил Глеб на мой взгляд. Мне так понимаю, лучше подождать тебя здесь. Прости, подтвердила я. Не тот момент. Я прекрасно понимаю. Схватилась за пояс в халат и хотела переодеться, потом передумала, решив, что раз видео смотреть будут не здесь, то и задерживаться не стану. Поправила ещё влажные после душа волосы и в сону в ноги в тапочке побежала к лифту. Как оказалось, меня ждали, а заодно спрашивали консьержку. Альберт уже сменился и сидела как раз та, которая была в ту злополучную ночь. Но она лишь разводила руками и постоянно повторяла, что память уже не та, что была 20 лет назад. Помню, как вчера, а что было вчера, не помню. Валера смотрела, как мне показалось, с явным любопытством, пока эта торопливо подошла поздороваться с следователем, с тем самым, у которого вчера были в кабинете. Доброе утро. Поправила халат, чтобы он не нароком не распахнулся. Простите, Завид, я только что встала. «У вас замечательный вид», — вежливо кивнул пожилой следователь Трофимов. Потом он показал на ещё более пожилую консьержку и добавил. «Мы тут закончим, и нужно будет с вами ещё пообщаться, если позволите, в вашей квартире». «Да», — замялась я. «Почему в квартире?» Все посмотрели на меня с удивлением, даже, наверное, с подозрением. Трофимов точно. «Нет». — поспешила оправдаться я. — Я не против, просто там не прибрано. — Ничего, поверьте, я не щепетилен в плане чистоты. — На тебя развод так плохо влияет, — не сдержался Валера. — Встаёшь позже и не драешь каждый миллиметр в квартире? Что дальше? Лучше бы он молчал, вот ей-богу. Теперь не выдержала я и гордо подняв подбородок, бросила быстрый взгляд сначала на него, потом перевела взгляд на следователя. На самом деле, я просто ни одна сейчас. Степанов Глеб тоже здесь. Не спросила, буквально утвердил следователь, заставив Ной почувствовать себя престыженной, от чего мне хотелось, как черепахе, спрятаться в халат вместо домика, но тот уже радостно добавил: "Отлично, он тоже будет нужен". Я стиснула челюсть так, что жеваки заходили, но стараясь не показывать свой стыд, метнула взгляд на Шевцова. Он негодовал, несомненно. Я слишком хорошо знала этот взгляд и сведённые вместе брови. Внутренне я заликовала. «Да, так тебе. Теперь у нас один-один». А следователь продолжал подливать масло в огонь. «Я вас надолго не задержу, если какие планы. В принципе, вы пока не нужны, можете пойти разбудить молодого человека». «Хорошо». С издевательской улыбкой смотрела я не на говорившего, а на Валеру. «Вы правы, пойду разбужу, а то ночь бессонная была». Правда, тут же опомнилась и задала важный для меня вопрос. «А по делу моей подруги уже есть подвижки?» «Пока нет. А вот камеры. Это когда вы их сможете посмотреть?» Я не унималась. «Можно нам тоже присутствовать? И почему вообще их нельзя здесь посмотреть?» «Потому что здесь записи нет». Он не отвечал снисходительно, как маленькой глупой девчонке, которая пристаёт с дурацкими вопросами. Она в архиве, который нам скидывают в данный момент. И когда вы его посмотрите, повторила я оставшийся без ответа свой вопрос. В ближайшее время и обязательно вам позвоним. Не нравилась мне эта неопределённость в его словах. Звучало всё так, будто от меня просто хотели избавиться. Ладно, Сдалась я. В квартире вас подожду. И вспомнив про Валеру, не без язвы поправилась. Подождём. Развернувшись быстрыми шагами, я направилась к лифту. Вернувшись в квартиру, застала Глеба на беговой дорожке. Выключай, прибежали, скомандовала ему и вышла в зал. Что-то известно? Он нажал на кнопку питания и встревоженно спросил, когда вышел ко мне. Подругу нашли? Нет. Я стояла у окна, сцепив руки в замок. «Просто сейчас Трофимов придёт, тот следователь. И Валера, муж мой. Ты из-за кого больше нервничаешь?» «Хороший вопрос, однако. Если хочешь, я могу уйти, чтобы ты не переживала». «Нет. Я чувствовала себя непонятно. И хотела, чтобы он ушёл, и не хотела в то же время сложное объяснить, когда ты сама ещё не поняла свои чувства. А не в курсе, что ты здесь?» Чуть сделав паузу, продолжила я. Исследователь просил тебя остаться. Вот, улыбаясь, подошёл ко мне ближе. Даже посторонний человек хочет, чтобы я остался. А ты сама чего хочешь? Глеб, прекрати. Я сейчас сама не знаю, чего хочу. Это было чистой правдой, да и врать ему не видело смысла. Всё и так слишком спонтанно, неправильно, да и не вовремя. Он усмехнулся и отвёл взгляд, почесал подбородок. «Не вовремя, неправильно», — эхом повторил он тихо так и грустно. А я думал, что мы оба определились. «Пожалуйста», — взмолилась я, вскинув руки, но в этот момент в дверь позвонили и обессиленно опустила их. «Давай потом поговорим. Под не время я имела в виду именно это», — указала в сторону двери и пошла открывать. На пороге стоял следователь, один, Валеры не было. Я даже выглянула на площадку, запуская Трофимова в квартиру. «Простите, а Валерий?» — решила всё-таки спросить. На что следователь развёл руками. «Уехал. Да он и не нужен был. Это была исключительно его инициатива приехать. Позволите пройти?» «Конечно». Я выставила руку вперёд, пропуская гостя. «Куда удобнее, на кухню, в зал? А где вы сидели с подругой?» «А-а-а!» — приложив к виску палец, вспомнила. Сначала на кухне, потом в зале. Кино смотрели, фотки старые. Я вам говорила: покажите мне эти фотографии. Без проблем, но там ничего такого, чтобы я просто посмотрю, настаивал следователь. Да ради бога. Тогда в зал. Мы вошли, Глеб сидел в кресле, мужчины поздоровались, и началась нудная конитель с просмотром фото и одними и теми же вопросами по третьему кругу. Когда следователь ушёл, у меня уже болела голова. Глеб, прости, устало сказала я, когда вошла в зал и наткнулась на его пристальный взгляд. Я сейчас устала, мне нужно побыть одной. Он словно ждал этих слов, молча встал и вышел в прихожую, и осталась стоять посреди комнаты, закрыв глаза и прижав руки к вискам. Слышала, как он обувается, как захлопнулась за ним дверь, не зная, что на меня нашло. Возможно, это нервы, но видеть сейчас на самом деле никого не хотелось. Слишком много всего и такой коктейль эмоций, я не могла осилить. Переживания за Вику, самобичевание, что не начала бить тревогу в первые минуты, плюс чувство стыда. На передке мы с двух мужчин. Это был главный вопрос. Когда внизу стояла возле Валерия, стыдно было перед ним, ведь он официально ещё мой супруг. Да и как человек он хороший, чтобы там между нами не случилось. Когда была здесь с Глебом, стыдно было перед ним. Он практически идеален, столько времени посвящает мне, а я с ним, как с игрушкой. Хочу — подпустила, не хочу — прогнала. А в итоге стояла сейчас одна в пустой комнате с кучей проблем, которые сама же себе и создала. Из тупора вывел звонок. Как же я сейчас ненавидела все эти гаджеты! Хотелось взять этот чёртов телефон и швырнуть с тридцать второго этажа, запереться на сто замков, а лучше сбежать в глушь, где не ловила бы связь и остаться наконец одной. Вика умеет быть эмоциональной, она не стыдится своих чувств, хочет кричать, кричит, хочет любить, любит без оглядки на чьё-то мнение, но я же Лидия Шевцова, человек, который умеет контролировать свои чувства. Она тому поправив волосы и сделав глубокий вдох, подошла к телефону. Звонила Марина. Вот работа, то, что сейчас было нужно. Да, Марина, доброе утро. Ожидая очередного проблемного вопроса, выдавила я из себя: "Здравствуйте, Лидия Михайловна. Звонили SMM-щики, говорят, оплата не поступила по договору". Ну так задает этот вопрос бухгалтерша. В чём проблема? Даже это нужно объяснять? Я позвонила, она говорит, что счета, в том числе и по ним, у вас на почте уже 2 дня. Хотелось уже и Маринук чёрт-то послать, и бухгалтершу с счетами, и SMM-щиков. Подумаешь, 2 дня потерпеть не в состоянии. Хорошо, устало преснисла вслух. Я посмотрю сегодня. Спасибо, и для убедительности, видимо, добавила. А то они сказали, что завтра сайт уже будет недоступен. Марин Раздражение нарастало. «Сказала, посмотрю. Всё или что ещё?» «Нет, только это». «Отлично. Держи в курсе ситуации на работе. Меня сегодня точно не будет. Завтра пока не знаю». «Всё, давай». Бесцеремонно положила трубку и зашла в кухню налить себе в стакан воды. На столе стояли чашки с недопитым кофе, вазочка с весело поглядывающими своими солнечными сердцевинами-ромашками. Такие простые, открытые и позитивные, как Глеб. Немного постояв, любоей стына тюморт, который смело можно было назвать неоконченный завтрак. Всё же подошла и разрушила идиллию. Чашки оказались в раковине, как и тарелка, на которой остались лишь крошки, напоминавшие о том, что совсем недавно там лежала выпечка. Помыла посуду, решила заняться уборкой, всегда отвлекала Включила музыку погромче, и пока робот-пылесос, тыкаясь в мебель и жужжа, колёсиками по ламинату, сама взяла влажную тряпку, занялась полочками. Это сработало. Пока протирала листья на монстре, мысли были заняты размышлениями, что и куда можно переставить. Как-то само пришло решение, что нужно сделать перестановку, пусть по мелочи, что смогу сама передвинуть. Переходила из комнаты в комнату, перевесила фотографии, выкинула вещи из гардеробной, когда вновь раздался телефонный звонок, я была всецело поглощена процессом генеральной уборки и даже его услышала не сразу. Выключила музыку и поспешила к телефону. Звонил следователь Трофимов. "Леди, вы могли бы сейчас подъехать?" "Да, конечно", нахмурилась так как голос у звонившего был серьёзным, хотя как я поняла, он вообще не из весёлых людей. У вас есть новости? Пока не знаем, нужно, чтобы вы приехали. Я уже, я еду, торопливо сбросила Высов. Ну вот, успокоилась, называется. Что у него там появилось? С камер информация.